Учитель справедливости. Да не один. О необычном образе жизни членов этой общины говорили уже археологические раскопки. Поселение Хербет-Кумран располагалось на террасе с трех сторон, недоступной из-за врагов и обрывов. Вела к нему проезжая дорога с восточной стороны, но тоже огражденной длинной каменной стеной. Жители поселка Явно стремились изолироваться от окружающего мира. Большой строительный комплекс состоял из значительных по площади залов, двориков, подсобных помещений, мастерских. Рядом с одним из таких залов была комната, в которой нашли 700 глиняных чаш, 210 тарелок, 75 кубков до 40 глиняных горшков. Всё необходимое для общих трепис. Длинные столы, глиняные и бронзовые чернильницы со следами засохшей краски, предполагали наличие здесь цеха переписчиков, где вероятно и изготавливались кумранские рукописи. Общественные кухни, общие кладовые, ямы для зерна, хлебопекарни, мельницы, гончарная мастерская все не свидетельствовали об общественном ведении хозяйства. Помещение Могли вместить несколько сот человек, но следов непосредственного жилья здесь не нашли. Похоже было, что сюда собирались для совместных молений, трапезы, изучения священных книг. Дома членов общины, как выяснили исследования, располагались вдоль шестикилометровой горной гряды, примыкающей к хербет Кумрану. А точнее, не дома, а шатры и лёгкие хижины примечательная деталь. В местах обитания кумранитов археологи не нашли ни единой монеты. Зато в центре поселения они напали на три клада серебряных монет и несколько сот разрозненных монет извлекли из культурного слоя этого времени. Был в посёлке некрополь, насчитывающий около 1100 могил. Ровные ряды захоронений говорили о том, что все они принадлежат одной эпохе. Никаких предметов погребального культа, никаких следов жертв приношений. Антропологический анализ костных останков выявил преобладание мужских погребений, хотя были здесь и женские, и детские. Археологи выявили в поселении следы большого пожара, причём очевидно внезапного. Отсюда брошенное утварь, рассыпанные монеты. Осадные насыпи у хербет Кумрана, наконечники стрел римского происхождения. Как пишет в своём сочинении "Историк древности" Иосиф Флавий, в этом малонаселённом районе мёртвого моря наступал X римский легион. Очевидно, он осаждал и брал штурмом Хербед Кумран. Характеризуя религиозную жизнь иудеев в римскую эпоху, Иосиф Флавий называет три секты: это садукеи, фарисеи и эссеи или эсэне. Именно эссеи их учение, образ жизни, религиозные обряды позволяют говорить о них как о членах общины из района Хербет-Кумрана. Об этой секте писали также учёные древности: философ Филон Александрийский, трудившийся в первой половине I века нашей эры, римский учёный того же периода Плиний старший. Что они выделяли у эссеёв. Имущество у них было общим, принадлежало общине. Аскетический образ жизни, умеренность во всем, коллективный труд, молитва, не просто общая трапеза, а некое священно действие. Жили они замкнуты. Новички проходили два этапа посвящения, прежде чем после всех испытаний становились полноправными членами общины. Плиний-старший свидетельствовал о большом интересе к секте тех людей, которые, по его словам, устали от жизни и превратности судьбы Особо Иосиф Лавей отмечал у эссеев изучение древней письменности они клялись хранить и чтить книги секты и имена ангелов Обратимся к кумранским находкам к общественному укладу и духовной жизни людей живших в убогих пещерах но называвших себя с сынами света, проповедовавших личную бедность, но обладавших огромным рукописным наследием. Исследователи прочли устав общины, полное его название «Устав для всего общества Израиля в конечные дни». В своей мастерской кумраниты переписывали его по крайней мере 11 раз потому что в пещерах нашли 11 его списков. Как видите, сведения об основных чертах мировоззрения общины и её практическом укладе документированы достаточно надёжно. Всезнающий Бог считали кумраниты сотворил в мире добро и зло, духов света и тьмы, и на них основал всякое действие. Человек же, от начальных дней живёт между этих начал страшные кары ждут сынов тьмы сыны света это сами кумраниты отошедшие от зла, несправедливости, нечестия, лукавства, костности сердца и образовавшие свой праведный союз. Через верховную коллегию из 12 человек действовалась связь с небесным главой общины. Устав определял взаимоотношения между членами общины, круг их обязанностей, распорядок дня, процедуры молитв и очищений, условия приёма человека, готовили к страшному суду, за которым ожидалось бесконечное царство духа правды. Когда встретится вам слово гениза, то знайте, что означает оно хранилище от ветшавших, негодных к чтению священных книг. Иудаизм запрещает уничтожать их. В самом конце прошлого века в Генизе, при караимской синагоге в старом Каире, нашли два рукописных отрывка. Их назвали дамасским документом. Но когда и кем был он составлен, определить тогда не удалось. Кумран Порадовало учёных и такой находкой. Небольшими фрагментами каирской рукописи в древнейших её списках. У обеих общин было немало общего как в религиозном учении, так и в принципах организации. Изгнанная своими противниками из Иудеи эта община организовала Новый союз в Дамасской земле. Главным же в домайском документе было упоминание о безименном учителе праведности, Божьем посланце, которому надлежало вести людей по истинному пути. Но и своего учителя праведности имели и кумраниты. Его имени они тоже не называли, как и имени нечестивого жреца, преследовавшего и учителя праведности, и его сторонников. Кумраниты считали его избранником божьим, мессией, посредником между небом и землёй. Решив погубить учителя праведности, нечестивый живец своего добился. Но учитель воскреснет и непременно вернётся на землю, чтобы судить всех. Спасутся только те, кто верует в него. Знакомые условия, не правда ли? А теперь о том, когда же пещеры-жилища Хербет Кумрана были обитаемы. Начнём с конца. Посёлок прекратил своё существование как центр общины в 67-68 годах нашей эры. Это не только дата взятия его римлянами в процессе Первой иудейской войны, 66-68 годов. Археологи не нашли здесь монет более позднего происхождения, значит. Рукописные свитки, в том числе и произведения о учителе справедливости, написаны были раньше этого времени. К области исторической относится и такая деталь. Рассказывая о Божьей каре, постигшей несчастного жреца, неведомый комментатор древнего свитка опирается на календарный элемент, Это случилось в день искупления, в день поста, ежегодного праздника покаяния. Оказалось, в древней еврейской истории есть такой день, когда все эти детали сходятся. Это 63-й год до нашей эры. Римский полководец Помпей именно в день покаяния, когда верующие должны были молиться и поститься, захватил и Иерусалим. Пленил его, первосвященника, не он ли, нечестивый жрец, от которого убежали будущие сыны света из Кумрана. Радиокарбонный метод датировки льняной ткани, которой были обёрнуты некоторые рукописи в Кумране, показывает нижнюю границу их изготовления, начиная со 168 года до нашей эры. Это же время даёт анализ грамматического строя, орфографии, лексики найденных произведений. Вместе с археологическим материалом они свидетельствуют, в последние десятилетия II века до нашей эры в Хербет Кумранне уже шло строительство, община здесь уже существовала. Эти хронологические ориентиры утверждают, что большинство рукописных документов относятся к первому веку до нашей эры. В это время христианства ещё не было. Учитель справедливости, выступающий под этим именем, если и жил когда-нибудь, то жил за 100 лет до того срока, который христианство устанавливает для своего бога. Радость по поводу того, что в Кумране наконец-то открыт древний памятник, составленный современниками и очевидцами земной жизни Христа, что он-то и есть учитель справедливости, оказался преждевременный. Но при всём различии сходство между кумранской литературой и произведениями ранних христиан было столь существенным, что навело исследователей на такое предположение. А не было ли какого-то раннего сборника ветхозаветных пророчеств, к которому обращались как те, так и другие авторы? Ищущий, да находит. Фрагмент такого сборника подарила ученым четвертая Кумранская пещера. Защитники каждой религии говорят о её уникальности, истинности, цельности, о том, что эти качества являются следствием и подтверждением божественного происхождения религиозного учения. Как богиня Афродита, возникнувшая из морской пены, как богиня Афина, появившаяся из головы Зевса в полном боевом облачении и с своимственным кличем. Но эти легенды Хотя и красивые.